Сантер сказал, что место исключительно безопасное, никаких несчастных случаев. Ну, может, то, что с ними произошло, и не было случайностью, отозвался Декер.